Глава 19 Гости. Пока я переваривала свой провал, до истечения контракта оставался всего день. День, за который мне надо было бы сделать невозможное. Продать поместье, не продав дракона. Но я сдалась. Познала спокойствие, с которым здесь отдыхали прошлые хозяева дракона осознала бесполезность своих действий и что я взвалила на себя непомерную ношу. Дракон многому научился, и позже это поможет ему. Со следующим риэлтором. Я-то уже ничего здесь не продам. Поместье больше никому не нужно. Видимо, слухи о ненормальном дворецком и его не менее ненормальной хозяйке разнеслись далеко за пределы города. Я, смирившись с неизбежным, расслабилась. Дракон стал заметно увереннее в себе. Он больше не прятался от людей, а с удовольствием общался с редкими посетителями, демонстрируя познания в литературе и истории. Из него получился приятный собеседник, когда он осознал наличие границ, которые не стоит переходить. Мы проводили вечера вместе, обсуждая прочитанные им книги или болтая о всякой ерунде. Он рассказывал о своих сочинениях, а я делилась воспоминаниями о своем мире. Иногда, когда он смотрел на меня золотыми глазами, у меня перехватывало дыхание. Но я быстро одергивала себя, напоминая, что уже завтра я исчезну из его жизни. «Госпожа!» «Ваш сладкий напиток. Это называется морс, дракон. Запомни, понадобится для следующей попытки продажи поместья». Я развалилась на импровизированном шезлонге, растянувшемся между двух осколков стены, купаясь в лучах солнца. Такой природы в моем мире не осталось, так почему не насладиться ей в мне день? На рассвете меня все равно выдернет обратно в мой серый тусклый мир. Дракон поставил рядом со мной бокал. Не уронил, не разбил, не сжег. А сам остался стоять, не снося ничего своим вдруг появившимся хвостом, не оголяясь, не предлагая развлечься на нем вместо шезлонга. Прогресс лицо, а точнее на драконью морду как говорится делаешь успехи заметила я принимая бокал с кисло сладким напитком среди книг в библиотеке нашлась и кулинарная дракон не понимал что это пока я не объяснила и теперь он мог готовить без моих четких подсказок просто следуя рецепту все благодаря вам госпожа дракон склонил голову идеальный дворецкий, и это ужасно раздражало. «Расслабься! Сядь рядом со мной!» — раздражённо бросила я. И как часто бывало, когда я была чем-то недовольна, дракон сделал новую глупость, ломая амплуа идеальности. Он сел. «Буквально рядом со мной». Плюхнулся в шезлонг, отчего морс в бокале расплескался, а я чуть не упала, а затем скатилась в центр натянутой ткани, прижимаясь к горячему боку дворецкого. Его рука приобняла меня за плечо, а дыхание обожгло затылок. — Так лучше, госпожа! — я кивнула. Солнце пригревало не меньше дракона, лениво поглаживающего моё плечо. Наверное, мы оба задремали, потому что, когда я услышала настойчивый голос, заметно похолодало, а солнце начало скрываться за кронами фруктовых деревьев. Есть тут кто? Мы с драконом одновременно встрепенулись, переглянулись и, путаясь в шезлонги, свалились с него. Бросились к входной двери, на ходу убирая листья и траву из волос и одежды. Я не стала ломиться через поместье, а оббежала его и увидела посетителей со спины, когда они заглядывали в парадную дверь. Пара. Девушка и парень с длинными волосами цвета золотистого мёда, стекающего по их крепким спинам. «Здравствуйте!» — приветственно крикнула я. Посетители вздрогнули и обернулись. простите! Мы не ожидали гостей. Если вы пришли посмотреть на дракона, то простите. Он продаётся только вместе с поместьем. И мы устраиваем тщательный отбор. Так что...» Приблизившись к гостям, я заметила нечто странное. Во-первых, от них будто исходило сияние. Во-вторых, их глаза сверкали золотом. Но самое главное было в третьих их лица нечто неуловимо знакомое было в них пока я пыталась понять что именно гости посмотрели мне за спину и их глаза расширились от удивления словно они увидели призрака подошел дракон он также ошарашенно смотрел на посетителей по- моему это он прошептала девушка И тут я поняла, что смутило меня в гостях. Они оба были похожи на дракона.